Глава двенадцатая. Сразу уехать не получилось. Я вышел из гостиницы в тот самый момент, когда к ней подходил Дроздов. — Ты почему не спишь? — спросил я, пожимая руку. — Маша вон в анабиоз впала, сказала, чтобы разбудили весной. — Некогда, — махнул рукой Толя. — В гробу отоспимся. К тому же та смена, куда входила Мария, ушла отсыпаться, а вот следующая заступила на дежурство. «А я один, чтобы их всех!» «Ой, я и говорю, надо поспать, пока возможность такая есть!» Мамбов выскочил из экипажа и подошел к нам. «Ты чего не спишь?» — спросил он у Дроздова вместо «Здрасте!» «И еще один!» — Толя закатил глаза. «Девчонки спать не дают!» «Ой, мне бы твои проблемы!» — Мамбов усмехнулся. «Радоваться должен!» «Я радуюсь!» — кивнул Дроздов. А как в ушах перестанет звенеть, так возрадуюсь еще больше. «Спать иди», — посоветовал ей ему сочувственно. «Иначе сваришься, и придется девчонкам тебя защищать. А вдруг прорыв?» «Не надо мне говорить об этом, ладно?» Дроздов поморщился. «У меня при слове «прорыв» изжога начинается. Вообще, да, вы правы. Я и собирался вздремнуть, как только до казармы доберусь». «Так, ты вообще куда шел?» — догадался спросить я. — К тебе, Женя. Толя интенсивно протер лицо, стараясь стереть некоторое отупение после напряженных суток практически без отдыха. — Хочу посоветоваться. — О чем? Я невольно нахмурился. — Что у вас еще произошло? — Пока ничего, хвала Дрозду. Вот только и этих прорывов мне за глаза хватило. Хочу написать рапорт Пискареву, чтобы вытаскивал нас отсюда к такой-то матери. «Это место всегда спокойным считалось. И таким образцом безопасности с фоном повышенного напряжения как раз то, что нужно первокурсникам, а не вот это вот все». И он сделал неопределенный жест рукой. «И ладно, прошлая смена. Да, тяжело, да, опасно, но практика хорошая. Девчонки все макров наковыряли и уровень подняли. Кто больше, кто меньше, но все. К тому же у одной из них, так, кстати, муж неподалеку ошивался» которая вполне может и за себя постоять, и жене на помощь прийти, если понадобится. А что будет, если нас сегодня или завтра так же в углу зажмут? Больше у нас таких вот мужей поблизости нет. Помощи ждать и ниоткуда». «Да, дела». Мамбов потер подбородок, глубоко задумавшись. «Кстати, вы в курсе, что в форте нет общей системы оповещения о прорывах?» добавил Дроздов. «Мы догадались». Я смотрел на него и не видел. Действительно, первокурсникам здесь не место. Но отзыв группы хоть такой защиты форта весьма негативно может сказаться на последствиях. Потому что более подготовленных практикантов могут и не прислать. Так, стоп. А, собственно, почему? Вроде бы, когда практика обсуждалась, было сказано, что еще одна группа здесь будет базироваться. Чуть ли не выпускников. А разве здесь второй группы нет? «По-моему, всегда была?» – озвучил мой вопрос Мамбов. «Как раз для подобных ситуаций. Ведь то, что в течение пары лет нет прорывов не означает, что их не будет вообще. Тонкие места в границе миров всегда имеются». В том-то и дело, что практически перед нашей отправкой пришло письмо из комендатуры с просьбой не присылать вторую группу. Мол, форте и так народу хватает. И три десятка здоровых лбов, праздно болтающихся «Не улучшают общую обстановку», — Дроздов зевнул. «Все-таки он устал, и ему нужно отдохнуть, а то и правда свалится где-нибудь». Пискареву все равно. Фортов для практики в Российской империи навалом, на этом свет клинам не сошелся. К тому же лиска его беременная, и папаши вообще не до коменданта какой-то дыры. Не хочет видеть его орлов, да и флаг ему в одно место. «Ух ты!» — я расплылся в улыбке. Чижиков у нас отцом станет. Молодец. Ага, молодец. Только этот молодец сбежал на практику, на самый напряженный участок. Дроздов хохотнул. Есть у нас форт на втором уровне. Вроде бы и уровень второй, но там вечно какая-то ерунда происходит. Вот туда он и напросился. Рапорт на имя тесте накатал и свалил. Только пятки сверкнули. Вот говорю же, молодец. Усмехнувшись, я добавил а ты насчет чего посоветоваться-то хотел? Надо рапорт писать, или не стоит суетиться раньше времени. Я удивленно посмотрел на Дроздова. Толя, а почему ты мне этот вопрос задаешь? Я же не знаю, что у тебя в инструкциях написано. Если надо подавать, то подавай. Что касается Маши, то она сама решит, или со мной останется здесь, или вернется домой, потому что меня от практики никто пока не освобождал. Хотя и здесь, возможно, варианты. «Хрен знает, Женя. Думал, что, может, ты что-то знаешь и совет дашь. Странно это все. И понятно, что универсал пошалил. Вопрос только в том, на хрена ему это надо?» Дроздов снова протер лицо. «Ладно, напишу. А там Пискарев сам пусть думает. Он полковник, голова у него большая, вот пускай решение и принимает. А я человек подневольный. Как скажет, так и буду делать». «Тебя подвести Мы как раз прокатиться хотели». «Вон нос извозчик ждет!» Имамбов указал на Сурова, который уже проявлял нетерпение. «О, подвезите!» – махнул рукой толя «Мне, правда, отдохнуть не помешает!» Казарма располагалась неподалеку, поэтому доехали мы быстро. Дроздов ушёл спать или рапорт писать, уж не знаю, чем он сейчас будет заниматься. Мы же, наконец, покатели к дому старшего агента. Жил Нечаев в немецком квартале. Почему именно там Суров не знал и ответить не мог. Вроде бы этот дом когда-то находился на территории Российской империи, потом владелец продал его какому-то немцу. Дом был многоквартирным. Три этажа и два подъезда. В каждом подъезде по 9 квартир. Оставалось только гадать, почему ведомство Медведева приобрело квартиру в этом доме, а не дом целиком. Похоже, этот форт действительно считался такой дырой, что на нее даже тратиться не хотелось. Или смысла не было. Квартира располагалась на первом этаже. Окно не закрыто решеткой. Ну, хоть здесь здравый смысл возобладал. Агенту всегда больше нужно бояться незваных двуногих гостей, чем тварей из прорывов, о которых здесь до вчерашнего дня все уже и забыли. Сыров остановил экипаж возле нужного подъезда. Внутри меня еще теплилась надежда, что его не раскрыли. Поэтому я расплатился и успел заметить, что он немного проехал и остановился на пятачке, рядом с еще одним извозчиком. Соскочив с облачка, Сыров подошел к конкуренту, и они о чем-то принялись непринужденно болтать. Ключ подошел идеально. Мы вошли в небольшую трехкомнатную квартиру. Вход в каждую из комнат был прямо из этого подобия прихожей в виде арок. Дверей не наблюдалось. И, скорее всего, один из проходов вел на кухню. Таким образом, комнат оставалось только две. «Тебе не кажется, что здесь...» «Как-то слишком чисто», — спросил я, проходя, наконец, в одну из комнат. Мне повезло, это оказалось гостиная. Подойдя к небольшому шкафу, протянул руку и провел пальцем, затянутым в перчатку, по крышке, после чего показал абсолютно чистый палец Мамбову. «Я не наблюдаю здесь хорошенькой горничной. Признайся, как часто твой денщик вытирает пыль вон оттуда?» И я указал на крышку шкафа. «Мой денщик вообще никогда не вытирает пыль. Для этого к нам в берлогу раз в неделю приходит как раз-таки хорошенькая горничная», ответил Мамбов и подошел к столу. Открыв ящик, он указал на него. «Пусто. Ни единой ниточки. И вот это очень странно. Как будто здесь совсем недавно все вычистили. Или пресловутая горничная побывала. Я заглянул в шкаф. Пара книг и ничего больше». Или он тут не жил и бывал исключительно набегами, используя квартиру именно как штаб-квартиру. Или же рассказ Дроздова про странную отмену хоть какой-то защиты форта как-то связан с пропажей одного из секретарей комендатуры. Мамбов задумчиво прошелся по комнате. А также с пропажей старшего агента Нечаева. Как бы то ни было, но здесь всё выгребли подчистую». Я открыл тумбочку и продемонстрировал ее совершенно пустое нутро Олегу. Или же здесь и не было ничего. Знаешь, я уже ненавижу это дело. Да, слишком мало исходных данных. И в этом как раз виноват пропавший старший агент. Я во всем этом вижу откровенно халтурную работу. «Олег, ты думаешь, что в эту дыру отправляют крутых профессионалов?» Я поморщился. Только Сыров произвел более-менее благоприятное впечатление. Нас с тобой засунули по остаточному принципу, да и остальных агентов, скорее всего, по принципу «куда-то же их надо делать «И все же, почему ты так думаешь?» Мамбов нахмурился. «Да потому что здесь уже лет пять вообще ничего не происходило. А может быть и больше. Даже ни одного прорыва на территории самого форта не было. А это на минутку». Четвёртый уровень изнанки. Все настолько привыкли к этой тягомотной рутине, что вон даже Пискарёв не заморачивается и посылает сюда первокурсников. Ну что, романтика четвёртого уровня и практически безопасно Я раздражённо захлопнул дверь тумбочки. И тут появляется не в меру говорливый Жуков. «Да кто вообще разбираться будет, на какой именно почве у парня крыша съехала?» «Пойду в спальне посмотрю». «Может быть, там мы ответ найдем на очень актуальный вопрос. Жил Нечаев здесь или нет?» Мамбов направился к выходу из комнаты. «Я же еще раз огляделся по сторонам и направился вслед за ним, потому что вот именно здесь делать точно нечего». Олег прошел во вторую комнату. Я же остановился в арке, наблюдая, как он методично осматривает комнату. «Похоже, что все-таки жил. Белье, во всяком случае, не свежее». Имамба ткнул пальцем в разобранную и смятую постель. Комната была маленькой. Кроме кровати, в ней располагался только платяной шкаф. И теперь уже дверь, а не арка, скорее всего, вела в санузел. Кстати, в ванной тоже можно найти следы проживания людей. Уж зубные щетки и бритвенные принадлежности точно должны быть на своих местах в том случае, если кто-то проживает в этой квартире. Алекс схватился за ручки шкафа и потянул их на себя. Раздался щелчок, и комната мгновенно наполнилась каким-то газом. Я закрыл рот и нос рукой, но тут же почувствовал, как пол уходит из-под ног. опав я успел заметить, что Мамбов завалился прямо на кровать. А потом наступила темнота. «О, мой клиент, кажется, наразвлекался!» Собеседник Андрея Сырова кивнул на соседний дом, и вышедшего оттуда господина, который, воровато оглядываясь вокруг, поспешил к его экипажу. «Давай, до встречи. Мои что-то задерживается Наверное, цыпочка горячая попалась». андрей хохотнул, похлопав приятеля из извозчиков по плечу. К подъезду, куда он не так уж и давно отвез двух молодых аристократов, один из которых сейчас являлся его непосредственным начальством, подъехал крытый черный фиакр. Сидящего на облочке возницу сыров не узнал. Это был какой-то угрюмый мужик, которого Андрей еще ни разу не видел. Фиакр загородил ему обзор, перекрывая полностью вид подъезда. Это заставляло нервничать, а по спине побежали полчища мурашек. Андрей не владел даром, но эти мурашки были прямым указанием того, что что-то не так. Кто-то называл подобной интуицией, кто-то задничным чувством. Сырову было плевать, как на самом деле называется это чувство. Главное, что оно еще ни разу его не подводило, и Сыров привык ему полностью доверять. Подойдя к лошади, Андрей погладил ее по морде и, стараясь действовать незаметно, потянул ее за поводье, заставляя подвинуться таким образом, чтобы он сумел хоть немного разглядеть подъезд. Сделал он это вовремя, потому что как только ему стало хоть что-то видно, Дверь подъезда распахнулась, и оттуда вышли четверо мужиков. Этих сыров узнал сразу. Наемники, промышляющие форте, выполняли любую работу, за которую платили. Не брезговали и убийствами. Они тащили двух хорошо одетых мужчин, в которых Суров тут же узнал Мамбова и Рысева. Оба графа были без сознания, и Андрей спрятался за лошадь, чтобы его не увидели. Потому что он не был уверен в своих силах настолько, чтобы рискнуть жизнями своих временных начальников и вступить в схватку с пятеркой головорезов. Будь молодые агенты в сознании, расклад был бы совершенно другим. Хотя, будь они в сознании, вряд ли эти четверо смогли бы их захватить. Андрей прекрасно помнил, как двигался граф Рысев во время того прорыва в Восточном квартале. А ведь он даже своих белоснежных брюк тогда не выпачкал. Рысевы и Мамбова запихнули в фиакр. Двое головорезов запрыгнули туда же, а еще двое вошли обратно в подъезд. Фиакард тут же двинулся с места. Сыров вскочил на облачок и, отпустив Коломагу похитителей, двинулся следом. Уже очень скоро стало ясно, что везут их за периметр. Выругавшись, Андрей свернул на другую улицу и быстро поехал собирать ребят. Потому что одному ему за периметром точно делать было нечего. «Я начал приходить в себя рывками». Сначала послышались голоса, которые то и дело уплывали, как в тумане. «Смотри-ка, этот фронт, кажется, в себя приходит. Надо же, силен, зараза!» Голос приблизился, но тут же снова отдалился. «Они одаренные, чего ты хотел? Думаешь, мы бы справились с ними?» «Нет, конечно!» Тот первый хохотнул. «Но эти графёныши так удобно разрядили ловушку, которую эта мразь Нечаев оставила. Может быть, теперь удастся найти бумаги?» «Объясни мне, почему мы их просто не прирежем?» «Потому что, идиот, что у магов есть способы определять, как именно погиб носитель родового перстня. это же дрянь к голове рода как-то возвращается. А так, твари разорвали. Кто им в этом виноват?» «Приехали мажоры, решили от ума большого поохотиться на твари четвертого уровня. Даже проводника с собой не взяли. Вот и доохотились». «Ладно, пошли отсюда. А то сами на твари нарвемся. Тоже скажут, что неаккуратно поохотились с этими двумя на пару. Или время провороним. Нам здесь, в отличие от этих, долго находиться нельзя. Сдохнем, тварям на радость». Голоса снова отдалились. В голове немного прояснилось, и я приоткрыл глаза. Вокруг было темно. Рысинное зрение включилось автоматически, и я сразу же разглядел две высокие фигуры. «Глянь, точно в себя пришел!» — проговорил один из этих мразей. смотрю как глаза светятся!» «Дар активировал!» — ответил второй. «Пошли быстрее. Мало ли на что он способен. От твари-то точно не уйдет, оружия ни у одного из них нет» а вот нам неприятности тоже не нужны. И они весьма шустро вышли из этой... выше всего места в котором мы находились, было похоже на грот или небольшую пещеру. И тут ко мне вернулись остальные чувства, и я ощутил, что сижу на твердой земле, а руки были подняты над головой. Вот почему они мне такими высокими показались. Но мордой я хорошо рассмотрел. Переведя взгляд на руки, увидел, что они прикованы прямо к скале. Попробовал вырвать кандалы. Хрен тебе, Женя. Эти железки, похоже, прибиты намертво. Сбоку раздался стон. Повернувшись, я увидел рядом с собой Мамбова, который находился в таком же плачевном положении, что и я. «Где мы?» – прохрипел он. Змеи хреново видит в темноте. Так что, скорее всего, Олег не мог разглядеть окружающий нас пейзаж. «В глубочейшей заднице!» – процедил я, осматривая пещеру более внимательно. И тут мой взгляд упал на два трупа, лежащие неподалеку. «Что случилось?» Мамбов подергал, сковывающие его цепи. «Твою мать!» — выругался он. «Ты, похоже, какую-то ловушку активировал, когда дверь шкафа открыл». «Вот этот момент я понял», — он невесело усмехнулся. «За квартирой следили. Как только мы отрубились, нас вытащили и привезли сюда». «Понятия не имею, куда именно, сам не так давно очнулся». Я снова подергал цепи, без результата. «Не думаю, что мы далеко от форта. Вряд ли эти уроды настолько смелые, чтобы нас куда-то далеко отвезти. Да и не смогли бы они за пределами форта больше десяти-пятнадцати минут продержаться, потому как не одаренные». «Это все прекрасно. Вот только как нам отсюда выбраться?» Мамбов снова зазвенел цепями. «Понятия не имею», — я прикрыл глаза. «Но, по крайней мере, мы, кажется, нашли Жукова с Нечаевым».